Глава 49 Пойдем отсюда. Морган тянет меня за собой к выходу. Не сопротивляюсь. В коридоре суетам, повсюду, люди в синей форме. Кто-то куда-то спешит, кто-то надевает наручники, на тех, кто одет в черное. Замечаю, как одного из самых здоровенных охранников Изабеллы прижали лицом к полу сразу двое ландорцев, а третий навалился сверху, сковывая за спиной руки. «Где Ди?» Эта мысль первой приходит мне в голову, когда перед глазами перестает вращаться сожженное лицо моей биологической матери. Поворачиваюсь к Миранде. Кто командует операцией? «Адмирал Корж». Хмурюсь. «Не знаю такого». «Надежный мужик», — уверяет Морган. «Рикардо лично выбрал его для этого дела». «Ну, если Рикардо...» «Хотя...» С каких пор мнение моего дядюшки стало для Миранды решающим? Что у них там происходило в мое отсутствие? «Атака одновременно по всем секторам?» «Естественно». «А кто командует захватом этого?» «Не отстаю. Мне нужно больше информации». Морган как-то криво улыбается и признается. «Вообще-то я». «Удивленно моргаю». Похоже, Рикардо был чертовски настойчив, если сумел впихнуть Миранду в командование операции, ведь, по сути, сейчас она не действующий солдат, а преподаватель ВЛЛА. «А кто главный, пока ты спасала меня?» «Рис». «О, дядя Эш». «Погоди». «Спохватываюсь, делаю большие глаза». «Ты прилетела на Прометея?» Губы Морган трогает самодовольная улыбка. «А на чем же еще?» Я, знаешь ли, не летаю на консервных банках. Блин, как же я соскучился по ее ехидству. А еще искренности и теплу. Мне надо найти одного человека. Говорю без лишних предисловий. Девушку, выясни, пожалуйста, куда отводят пленных. Миранда не задает вопросов. Ни единого. Просто кивает и подносит к губам свой ком. Эшли, он со мной. Да, все нормально. Потом, Эш. Бросает на меня виноватый взгляд и сразу понимает, что невидимый собеседник спрашивает о судьбе Изабеллы. «Надо найти одного человечка». «Угу». «Лаки, где она должна была быть?» «На кухне, в служебных помещениях». «Слышал, Эш?» «Да, сейчас идем». Отключается, опускает руку. «Пошли. Пока их собираю в столовой. Знаешь, где это?» «Еще б я не знал». «До старости!» Буду видеть в кошмарах завтраки и ужины в этом месте. «Да», — киваю. «Туда». Указываю направление. Коммуникатор Миранды просто разрывается от вызовов. Она кому-то что-то приказывает, кого-то, наоборот, о чем-то спрашивает. «Ну все», — выдыхает с облегчением. «Взяли, рудники». «Всех рабов вывели». Напрягаюсь, вспомнив шахту и узкие штреки. «У нас есть потери?» — спрашиваю. Морган качает головой. «Только ранены. Тяжелых нет. Касается моего плеча. То, что в этом секторе не было единого командования, нам чертовски помогло». «Значит, я не зря таки пытался отвлечь на себя внимание Изабеллы. Ты ведь специально ее провоцировал, да?» Вдруг задает вопрос. Невесело усмехаюсь. Ты о том, не появились ли у меня суицидальные наклонности? Нет, конечно». Я заметил в окне человека в ландорской форме. И подумал, что взять сектор без начальницы вам будет проще. Лаки, ты молодец. Ага, бурчу. Второй сектор взяли? Спохватываюсь. До рук орденец надо брать живой. Она главная. Миранда резко останавливается. На ее лице так и написано. Что ж ты раньше молчал? Пожимаю плечами в ответ на невысказанный вопрос. Что я могу сказать в свое оправдание? У меня в голове каша. Да-да, та самая, ненавистная, овсяная. А в носу по-прежнему запах горелой плоти, хотя в коридоре пахнет лишь оружием и потом. Никаких мертвых тел, операция проходит почти бескровно. Морган быстро включает ком. «Адмирал, сектор полностью под нашим контролем. С нашей стороны жертв нет». «Да, поступила информация о главе корпорации». «Да. Дора Кординец. Находится во втором секторе». «Как выглядит?» — поднимает на меня глаза. «Рыжая бабуська». Отвечаю с отвращением. Морган хмурится, что-то читает в моем лице. «Пожелаю». Переводит мои слова в более культурную форму. «Рыжие волосы». «Да, адмирал». «Конец связи». Отключается и впивается в меня взглядом. Такое чувство, что, подавляю в себе желание прямо сейчас, «Взять меня за грудки и выбить всю важную информацию разом». «Что она сделала, эта бабка?» Спрашивает тоном, от которого замерз бы и океан. Дергаю плечом. «Мне? Ничего». «Планы ведь не в расчет, верно?» «Не верит, чувствует, что что-то не так». «Ладно, потом». Решает. «Пойдем искать твою девушку». Снова срывается с места а то тут уже черт голову сломит, что творится. «Как вы здесь вообще оказались?» — спрашиваю, догоняя. Усмехается, бросает на меня взгляд. «Карпе Дием», — отвечает. «Отличная идея, кстати. Типы на том судне даже не поняли, чем привлекли наше внимание. Захватили и допросили?» «Понимаю». «Да, сыворотки у нас было с избытком». «Подтверждает». «Дальше нужно было только сообщить Рикарду» и он кинул к Пандоре целую армию. «Значит, ты лично меня искала?» Смотрит осуждающе. «Ну а как иначе? Конечно же искала. Много людей искали. Кстати, на корабль с твоим сигналом наткнулись не мы. Мне сообщили о странном тексте сообщения, и тогда уже я сообразила, что к чему». Смотрю на нее и понимаю, что она похудела. Под глазами темные круги. «Какая же я свинья! Что ей пришлось из-за меня пережить?» На ходу притягиваю Морган к своему боку. Она обнимает меня через спину. «Простишь меня?» — спрашиваю. Миранда усмехается. «Вытрой бы тебя хорошенько». Потом поднимает глаза к моему лицу. «Навижу, тебя отлупили и без меня. Попортили мордашку». Бормочу себе под нос. «Что?» Удивляется, не понимает. Ничего, обнимаю ее крепче, все нормально. Столовой — настоящее столпотворение. От людей в черном и синем ребит в глазах. Столы сдвинули к стенам, работников Пандоры согнали в группке, человек по 10-15. Возле каждой группы — ландорцы с оружием на изготовку. Однако, надо отдать местным должное, никто не пытается оказывать сопротивление. «Морган!» Из толпы к нам навстречу бросается светловолосый мужчина среднего роста. «Привет, дядя Эш Улыбаюсь, приветствую капитана Прометея. «И тебе привет, засранец!» Огрызается, а сам светится, как новогодняя лампочка. «Нормально все с тобой?» «Ага». Поднимаю руки с поднятыми вверх большими пальцами. «Порядок!» Охламон! ламон!» Поотически ерошат мне волосы. «Выпорол бы я тебя!» «Да на их месте я в себя вообще придушил!» Вздыхаю. «Ремень одолжить?» «Оставь себе!» Усмехается. «Штаны спадут тощий, как глист!» «Тебя что-то голодом морили?» Качаю головой. «Наоборот, кормили до отвала!» Провожу пальцем поперек шеи, показывая одновременно и то, что еды было по горло, и то, что в этом самом горле она и застревала. Эшли! «Все под контролем?» — вмешивается Морган. «Угу». Капитан Рис оглядывает помещение, чтобы еще раз в этом убедиться. «Все взяты. Людей из рудников вывели. Они пока на улице». «Сейчас дойдем до них. Медики. Уже спускаются на планету. Как вам вообще удалось так тихо и чисто сработать?» «Недоумеваю. Если бы кое-кто не взломал к чертям собачьим их центральную сеть и не понавешал там дверей...» Ничего бы так быстро и легко не получилось. Раздается голос за моей спиной. Резко оборачиваюсь и расплываюсь в улыбке. Губа болит, но кровь вроде не идет. При виде худощавого брюнета лет тридцати пяти, Стивена Кленси, моего гуру в программировании. Лучшего из лучших. На носу у программера очки, в руках планшет. Честное слово, за всю жизнь не видел его без того или другого. «Привет, Стив». «Привет, малец!» — отзывается, убирает очки на лоб. «Ты, конечно, устроил нам всем задницу своим побегом!» — говорит. «Но то, как ты поставил на Папа их систему безопасности!» — присвистывает. «Это что-то! Я в гребаном восторге!» «Не свисти!» — морщится дядя Эш. Трет лоб. «Итак, голова раскалывается!» «Ага!» — Кленси закатывает глаза. «А то денег не будет!» — усмехается. «Блин, я готов их расцеловать. Они такие классные, такие родные!» «Дядя Эш, мне надо кое-кого найти», — говорю. «А именно...» — капитан Рис становится серьезным. «Стив, есть база. Занесли?» «Шутишь?» — возмущается программер. «Я тебе не волшебник с палкой. Кого-то уже занесли, кого-то нет». Копается в планшете. «Имя?» — Делайла Роу. «Замечаю, как прищуривается Миранда». Еще бы, ей наверняка прекрасно известно это имя. Даже если не запомнила ее как абитуриентку, которую я просил не отчислять, так уж как члена экипажа старой «Ласточки» точно не забыла. Не сомневаюсь, когда мы улетели с Ландора, подноготная всей команды «Ласточки» была поднята и изучена вдоль и поперек. Внезапно на лице Морган появляется понимание. «Так ты из-за нее сбежал?» спрашивает пораженно. Рис, успевший отвернуться, снова поворачивается к нам, удивленно поднимает светлые брови. «Из-за девушки?» переспрашивает. «Из-за дурости своей я сбежал, огрызаюсь. Не валите с больной головы на здоровую». Брови дяди Эшли поднимаются еще выше. Он дарит Морган многозначительный взгляд. Она кивает в ответ. «Что за переглядывание еще?» «Так, кончайте, прошу. Мне нужно найти Ди». «Ди...» — повторяет капитан Рис сокращенную версию имени делайлы и снова смотрит на Миранду, мол, «Слышала, да?» Морган ухмыляется. «Конечно, слышала». «Вот же ж...» «Не...» — заговаривает Стив, сверившись с базой. «Есть Джонатан Роу, есть Дилан Роу, но эти рудников их только что внесли в списки. делайлы нет». Черт, черт, черт! Кручусь вокруг своей оси. Вытягиваю шею, пытаясь разглядеть ее в толпе. Но здесь слишком много народу. С другой стороны, мы стоим на островке пустого пространства. Нас Дилайла могла увидеть издалека. Крикнуть, привлечь мое внимание. Ди, где же ты? На мое плечо ложится ладонь Миранды. Лаки, не суетись, говорит спокойно. Если она на Пандоре,. Мы ее найдем? Конечно, найдем. Я вам не найду. Тайлер! Раздается вдруг женский крик. Тайлер! Капитан Рис первым находит взглядом источник вопля. Она? спрашивает. Нет. Нина машет руками и огрызается с Ландорцем, который приказывает ей вести себя тихо. Тайлер! Дядя Эш, пустите ее, пожалуйста, прошу. Как скажешь? Откликается капитан и поднимает руку над головой, чтобы его наверняка заметили. Машет. Ландорец мгновенно отходит в сторону. Нина бросается к нам. Мне кажется, она даже не замечает людей возле меня. Ее цель — только я. Глаза лихорадочно блестят. «Тайлер, где Вилли?» Вцепляется в водолазку на моей груди. «Ты знаешь, где он? Я его нигде не вижу! Тайлер!» Снова кричит, потому что я не отвечаю. «Вилли — это тот парень?» — тихо спрашивает Морган. «Да». Отвечают через плечо. «Какой?» — взвизгивает Нина. «Где он? Вы его видели?» Отпускает меня и кидается к Миранде. Перехватываю ее за талию, не пускаю. «Нина, Вилли погиб». Говорю правду, не видя смысла продлевать ее агонию. Изабелла его убила. Девушка отшатывается от меня. Несколько раз моргает, пытаясь осмыслить услышанное. «Это все ты!» Вдруг взвивается дикой кошкой и кидается на меня с кулаками. «Все из-за тебя! Это не она! Это ты его убил!» Перехватываю ее руки за запястье. Капитан Рис было делает шаг вперед, желая прийти на помощь. Но я ловлю его взгляд и качаю головой. Ей так, больно и плохо. Не хватало еще насилия а о том, что кровь в вилли и на моих руках, спорить вообще бессмысленно. Виноват. Нина еще несколько минут пытается вырваться, а потом сдается, начинает рыдать и уже не драться, а наоборот цепляться за меня. Отпускаю ее запястье, позволяю уткнуться себе в грудь. Обнимаю. Морган с дядей Эшли опять многозначительно переглядываются. «Сейчас-то что не так? Мне ее бросить, что ли, и наручники нацепить?» «О, в столовой появляются медики. Вижу у вошедших белые крестики на плечах синей формы. Указываю капитану Рису взглядом и киваю на Нину. Тот понятливо оборачивается и зовет медперсонал к нам. «Успокоительная девушка, дайте, пожалуйста. Прошу сам, когда к нам подходит ландорка-медик». «Пойдем, милая». Женщина ласково обнимает Нину за плечи и пытается отстранить от меня, но девушка продолжает цепляться. «Иди», — говорю мягко, — «тебе помогут». Нина всхлипывает, но соглашается. Кивает, глядя в пол, позволяет себя увести. Миранда тем временем копается в коммуникаторе. Вызывая голографический экран, заглядываю, отправляет кому-то досье Дилайлы. «Найдите», — говорит в ком. Из-под земли достаньте. Отключается и поворачивается ко мне. Найдем, говорит уверенно. Не переживай. Возле нас оказывается еще один медик. На этот раз молодой мужчина с серьезным лицом. Ну-ка, молодой человек. Обращается ко мне строго. Покажитесь-ка. Ясно заметил мою распухшую губу. Морчусь. Может потом? Сейчас. Вмешивается Морган. Шикает на меня. «Ротик прикрыл, ладно?» ого сдаюсь. Найдем мы твою Дилайлу. Пока все равно ждем». «Хорошо. Бурчу и позволяю ретивому медику посадить меня на одну из скамеек, а затем обработать губу каким-то пахучим раствором. Щиплет безбожно. Пожалуй, сейчас стоит промолчать, чтобы били меня не только по лицу, а то залечат до смерти. Да и если бы ребра были сломаны, я бы уже почувствовал». Как там выражаются врачи? Ушиб мягких тканей. Медик заканчивает свое дело. Уточняет, нет ли еще жалоб. Уверяю, что нет. И он уносится на помощь другим. Выдыхаю с облегчением. Подходит Морган, садится рядом. Просто сидит, ничего не говорит и ни о чем не спрашивает. В медблоке мой брат. Заговариваю первым. Ему 10 лет, он ранен, и о нем нужно позаботиться. «Вот как!» — задумчиво произносит Миранда. Скидываю на нее глаза. «Он — мой брат, и я его не брошу». Морган внимательно смотрит на меня и кивает. Ни слова возражения. «А еще с ним медик со старой ласточки. Маргарет. Она не с ними». Указываю взглядом на ближайшую группу в черном. «Это я притащил ее сюда с рудников, чтобы помочь Гаю». «Гай, значит?» Повторяет Миранда незнакомое имя. «Да». «Ладно», — вздыхает. «Разберемся». А затем вызывает кого-то по коммуникатору и передает мои слова. «Мальчика, беречь как зеницу ока, медика не обижать». «Спасибо». Морган бросает на меня взгляд, который ясно говорит, «За такое не благодарят». А потом обнимает одну рукой, кладет голову мне на плечо. «Дурак ты». Говорит, но мне ни капельки не обидно. Дурак, соглашаюсь. Проходит минут 15, прежде чем коммуникатор на руке Миранды оповещает о новом вызове. Она принимает. Внимательно слушает, благодарит. «Нашли», — сообщает мне. «Жива-здорова, сейчас приведут». Тут же вскакиваю. Миранда тоже встает, смотрит на меня оценивающе. «Лаки!» «Да ты по уши!» — восклицает пораженно. «По самую макушку. Признаюсь». Качает головой. «Я уже хочу с ней познакомиться», — говорит. Улыбаюсь, но быстро понимаю, что зря это сделал. Медик обработал мою губу какой-то гадостью, от которой на ране образовалась корочка, и та, естественно, же трескается. Морган протягивает мне салфетку. «У тебя кровь. Прижми». Осмотрит и в то же время понимающе. «Вон она!» Выдыхаю, когда двери впускают двух ландорцев и Дилайлу. Ее никто не удерживает, парни просто идут по обе стороны от нее. И не понять, охраняют или не позволяют сбежать. Ди, бледная, крутит головой по сторонам. Кого-то высматривает. «Ладно, польщу себе и решу, что она ищет меня. Ди!» Срываюсь с места. Девушка замирает, вскидывает глаза, губы трогает улыбка, сначала робкая, а затем уже уверенная, счастливая. «Лаки!» Бросается ко мне раньше, чем конвой успевает среагировать. «Живой!» Виснет у меня на шее, прижимается. «Слава Богу!» «Я ж говорил, что везучий!» Говорю, глажу по волосам. Делайла отрывается от меня. Заглядывает в лицо. Взгляд на мгновение задерживается на губе. «С тобой все нормально?» «Ага», — заверяю. «Теперь — да». «А Изабелла?» «Мрачнею». «Это имя бьет на наотмашь». «Мертва», — отвечаю коротко. «Но зря я ожидаю отделикования по этому поводу. Девушка только крепче меня обнимает. «Мне жаль», — говорит. «И мне жаль, что все так вышло». Она приказала меня схватить и запереть, как только я пришла с утра на кухню, рассказывает. Так и знала, что после этого она пошла разбираться с тобой. Втягиваю ртом воздух. И я так и знал, что Изабелла перестраховалась. <coughs> Раздается за моим плечом, и мы с Ди отпрыгиваем друг от друга, как застуканные подростки. Миранда Морган, приятно познакомиться. Морган, без тени смущения, протягивая Дилайле руку. Делайла Ру!» Девушка отвечает на рукопожатие, при этом смотря на своего кумира огромными восторженными глазами. Притягиваю Ди обратно к себе, обнимая рукой за талию. Девушка опасливо бросает взгляд на Морган, ожидая ее реакции. Но та ведет себя абсолютно естественно. Делайла, ваших родственников уже освободили», сообщает. Сейчас суета немного уляжется, и вы сможете с ними увидеться. Потерпите, хорошо?» Девушка надломленно кивает. «Конечно, капитан Морган». Миранда дарит или ободряющую улыбку, а мне подмигивает и отходит в сторону, снова разговаривает с кем-то по коммуникатору. Ди восторженно смотрит ей вслед. «Она?» «Вау!» «Ага, подтверждаю» увлекая девушку за собой, чтобы уйти с прохода. Если ее не злить, крепче прижимаю девушку к себе. «Ты шутишь, да?» Уточняет, опирается о меня спиной, расслабляется в моих руках. «Не-а», — отвечаю, «но ты вряд ли сумеешь разозлить Морган, если не станешь пытаться меня убить». «Вот что, ребятки!» Миранда появляется возле нас через несколько минут. Эта суета надолго. Идите отдохните. Есть у вас тут свои комнаты, куда пойти? Комната. Сообщаю, отчего Дилайла краснеет. Ну, приехали. Но Морган совершенно не волнует, живем мы вместе или по отдельности. Номер комнаты. Уточняет. 41 -я. Хорошо. Кивает. Передам, чтобы никто не совался. И не пугайтесь, выставлю охрану. Зачем? Хмурится Ди. Я думала, сектор под вашим контролем. Не люблю сюрпризы, отвечает Миранда. Вроде и улыбается, но явно дает понять, что наличие охранника под дверью моей комнаты не обсуждается. Я тебе позвоню. Скажу, как совсем разберемся. Говорит, протягивает руку с коммуникатором, чтобы синхронизировать его с моим. Есть Кэп? Отзываюсь. Кто-то же, хмыкает Морган. Кстати, завтра приедет Рикардо. А вот теперь мой черед удивленно спросить. Зачем? Она пожимает плечами. Пожинать плоды. Зачем же еще? Но отсюда до Ландора, а он вылетел, стоило нам узнать, где тебя искать. Он бы еще Фрэнсиса с собой потащил. Высказываюсь и поясняю в ответ на непонимающий взгляд Ди. Фрэнсис — это наш нынешний президент. А дядя — официально только премьер. «У Фрэнка и своих дел по горло», — высказывается Морган. «Да и дай Рике повеселиться, а? Совсем же зачах, бедолага». Обмениваемся с Мирандой понимающими взглядами и расходимся в разные стороны. «Пойдем. Беру Ди за руку. Не будем путаться под ногами у взрослых дяденек и тетенек».